Средине дороги взвизгнул голос. Не оправдывайся, холодно ответил второй. От этого звука по коже поползли мурашки. Меня подхватили чьи-то руки, очень горячие и очень сильные. Кожу обожгло дыхание, пальцы коснулись лба, отвели волосы. На этом странные и довольно приятные ощущения кончились. Самка человека голос мгновенно утратила холодность и властность. Меня снова швырнуло на землю, затылок больно впечатался в твердую поверхность. «Не может быть!» — прошептал первый, словно издалека. «Откуда ей тут взяться?» Картинка перед глазами расплывается и двоится. Я попыталась фокусировать взгляд. Лицо замерзшего надо мной показалось очень знакомым, и я вскрикнула. «Грегор!» Фигура отшатнулась, но через мгновение приблизилась снова. «Грегор!» У него действительно лицо Грегора. Но как такое возможно? Его пальцы грубо ухватили за подбородок, взгляд стал до того пристальным, что показалось, будто в чёрную дыру проваливаюсь. Самка кивнул в подтвердилон. Причём элитная. Что она тут делает? В голосе другого прозвучала тотальная растерянность. Э не знаю. Здесь, воскликнул тот, что был так похож на Грегора. «Не где-нибудь, а здесь!» «Нет, это точно не Грегор. Просто в темноте, как говорится, все кошки серы». «Я не, не знаю, — повторил другой, — но она, кажется, ранена. Смотрите, как изогнута ее нога!» Повисло напряженное молчание. «Не знаю, о чем размышляли эльфы, а я... я начала поднимать. Добром дело не кончится». Да, пробежка по парку была долгой, но вряд ли мне удалось уйти далеко от того домика, где меня ждут все неприятности вселенной. И если рассуждать логически, эти эльфы направляются именно туда. Всё хорошо, сказала я, постаралась придать голосу самый мирный и самый благополучный тон. Всё в порядке. Простите, что задержала вас. Я всё-таки сумела встать, несмотря на то, что левая ступня обдавала дикой болью и категорически отказывалась повиноваться. Парочка отшатнулась, вытрящив глаза. Окинув обоих быстрым взглядом, сообразила: двойник Грегора явный из благородных, а второй, судя по всему, кучер. С вашего позволения, я пойду. Всё, всё хорошо. Ну, подумаешь, самка на дороге, мало ли их, то есть нас по миру шляется. Пустяк. Не задавили его бы до колёс не попортили, и ладно. Стой, гаркнул кучер, в один прыжок оказался рядом. Когда его пальцы сомкнулись на моём локте, заорала. Хватка у эльфа железная, показалось, сустав вот-вот рассыплется. Никуда ты не пойдёшь. Беглая? От кого сбежала? О, нет, только не это. Ну, ну почему? Почему они не поверили, ведь все палеотологи в один голос уверяют, чем проще и наглее ложь. Тем вероятность успешного обмана больше. Я я от кого сбежала, спрашиваю, зло повторил Кучер. Голос псевдогрегора прозвучал недовольно. Оставь её. Я выдохнула с облегчением, но рана на месте разберёмся. Брови Кучера взлетели на середину лба, он дёрнулся в сторону, так и не выпустив мой локоть. Я взвыла, потеряла равновесие и рухнула к ногам эльфа. На моё падение никто не обратил внимания. Как думаешь, она в карете не обгадится? Не знаю, отозвался кучер. Если действительно из аэлитных, то не должна. Но ну, я бы так рисковать не стал. А я рискну. Грузи её. Запротестовать не сумела. Да и смысл? Меня подхватили поперёк тулувища, и как старый изъеденный молью ковёр, повалил к чёрной громадине кареты. Лошади фырчат громко, недовольно перебирают ногами. Кучер рывком распахнул дверь, суи бросив меня на пол, провозгласил: "Если с пачкой что-нибудь собственными руками продошу". После недавнего разговора не думала, что двойник Грегора ко мне присоединится. В его жёстких взглядах читалась презрительность. В моём мире так даже на бомжей не смотрят. Была уверена, благородный эльф скорее сядет на козлы с кучером, чем окажется рядом со мной. Но я ошиблась. Когда он спрыгнул в карету, мне едва удалось увернуться, иначе бы точно наступил. Карета двинулась очень плавно, будто не средневековый агрегат, а современное авто на хорошем асфальте. Я попыталась подняться и сесть на диванчик напротив двойника Грегора. В его лицо при этом старалась не смотреть, но сопение эльфа сообщило лучше любых взглядов и слов. Он недоволен. Ещё бы. После беготни по лесу моё платье чистотой не отличается. И всё-таки я села. Плевать. О том, что мы подкатываем к дому, сообщило радостное ржанье лошадок. За окном замаячили тусклые огоньки. В этот раз двойник Грегора взялся за грязную работу сам, вцепился в мой локоть и потащил наружу. Вылетая из кареты, я смогла разглядеть кусочек уже знакомого собняка. Огромные серые камни, большие окна с цветными витражами, крыльцо с коваными золочёными перилами и ажурным козырьком. Рядом пара слуг с факелами. В наступившей темноте без освещения не обойтись. Когда миновали мозаичную дорожку, обрамлённую невысокими розовыми кустами, на крыльцо выпрыгнул худой как жердь слуга с обеспокоенным лицом. Он учтиво поклонился знатному эльфу и что-то крякнул. А вот, заметив меня, слуга выкатил глазки, рот искривился, но крика так и я не услышала. Вместо этого тишину нарушил грубый голос моего провожатого. — А где Турус? Слуга, кажется, подавился вздохом, не произнося ни слова, ткнул в меня пальцем. — Это? — усмехнулся эльф. — На дороге нашел. Нужно выяснить, чья. — Так где же Турус? Худосочный отступил в сторону, пропуская нас внутрь. и согнулся в поклоне. Э, Турус убьёт, пробормотал он. Что? Убьёт. Повторил слуга и махнул рукой в направлении кабинета. Проследив за его жестом, я невольно раскрыла рот. Зажжённые светильники предали знакомому холу сказочное очарование. Я даже забыла о причине своего появления здесь и о грядущих неприятностях. Но боль в ноге вернула к реальности довольно быстро. и грубо. Иль впотащил вперёд к жуткой двери, с которой и начались мои несчастья. Рязные тяжёлые створки распахнуты. В кабинете тоже горят светильники, но тускло, превращая страшную картину в абсолютную жуть. С момента моего бегства здесь ничего не изменилось. Развороченный письменный стол, разбросанные по полу листы бумаги, перья. Гордина по-прежнему вздувается и опадает под порывами ветра. У небольшого диванчика на ковре массивное тело с пробитой головой и под ним пятно чернивщей крови. Рядом с убитым возвышаются четыре немы, неподвижные фигуры. Трое мужчин в серых комзолах и крупная женщина с красным и очень суровым лицом. Заметив нас, фигуры вздрогнули, женщина всплеснула руками. Голос моего проводжата прозвучал гневно, требовательно, будто не вопрос задаёт, а приказывает. Что произошло? Рука Эльфики взметнулась вверх, указывая на меня. Это она. Что? Не понял ушастый, но локоть мой сдавил ещё сильнее. Туруса убила эта самка. Спокойствие, прозвучавшее в голосе Эльфики, удивило. Наверное, дама в шоке. Она Неверище выплюл знатный гость и уставился на меня огромными, как блюдца, глазами. "Но как?" "Уждите", глухо сказала Эльфийка. От её слов вдрогнули все, даже мой провожатый, которому бояться слуг явно не по статусу. Три эльфа в серых камзолах уставились на женщину, но получив подтверждающий кивок, бодрым шагом поспешили прочь. Эльфийка сама лично проводила их до выхода. Плотна притворила дверь. Мне даже скрип-скрежет поворачиваемого ключа послышался, от чего по спине прошёл холодок. Слишком хорошо помню этот звук. "Это она", повторила Ильфикос, но воткнув меня пальцем. "Не может быть. Я нашёл её только что на дороге". "Она сбежала от нас, ваша светлость", с поклоном сообщила женщина. "А прежде убила Туруса, как видите". в голове не укладывается. А как она вообще тут очутилась? Кто её хозяин? Эльфиков вздохнула, нервно расправила складки пышного серого платья. Вы Пришлось прокусить язык, чтобы не закричать. Эльф сдавил ему локоть так... с силой тяжелоатлета, и, кажется, я начала понимать, что к чему. Но додумывать не пришлось. Эльфика поспешил объяснить его светлости. Это ваша самка, господин Орис. Вчера вечером её доставил Шердам, сказал подарок. Эльф шумно сглотнул и выпалил: "Подарок? На кой ляд мне этот подарок?" Шердам что же, умом тронулся. "Вот и я так подумала", отозвалась женщина. "Не хотела брать, но разве я вправе отказываться от подарка верховного мага королевства?" Я закрыла самку в одной из комнат до вашего возвращения. Всё равно, кроме вас, решение принять никто не может. И вот 5 минут назад мы нашли Туруса. Я сразу поспешила проверить комнату, но та оказалась пуста. Видимо, самка пыталась сбежать, а Турус хотел остановить. За это и поплатился. "Нет!" вскликнула я. "Я не хотела, это вышло случайно". Цыц! гаркнул Орис, в этот момент оглядел он куда страшнее того волка. Да, у дружил шердом. Интересно. Оно в дворецкого тоже подарит? Дворецкого? О, нет. Значит, толстый. Ну, конечно, ну как же я раньше не догадалась? Ни один богач ни за что не наденет на себя такой мерзкий сиренький камзол и вряд ли доведёт своё тело и физиономию до такого состояния от осознания того, что убитый простой слуга Мне стало значительно легче. Он пытался меня изнасиловать, пискнул я. Тут же наткнулась на два очень красноречивых взгляда. Смотреть так умеют только психиатры с очень большим стажем. Врёшь, сказала Эльфика. Меня сюда одна служанка привела, говорила, что ведёт к хозяину. Вот как, протянул эльф. Теперь, когда меня не волокли, смогла рассмотреть его получше. Но ну, действительно, очень похож на Грегора. Те же тёмные волосы, чёрные как ночь, глаза, ровный нос, красивый подбородок. И только одно радикальное отличие характер. Грегор при всём цинизме и злобе казался в миллион раз приятнее Ориса, даже в тот момент, когда унизил меня перед всем эльфийским сообществом и призраком короля. Он оставался каким-то мягким. А этот взгляд холоднее могильной плиты. Движения резкие, всякий раз хочется закрыться и кажется, ударит. Я вдруг поняла: Орисы боюсь больше, чем распластанного на полу покойника, больше насилия и атомной войны. Неужели Турус и впрям пытался завладеть этим? В том, что Эльф не верит собственным словам, я не сомневалась. Elfic в сером платье тоже не верила, а я вновь пыталась оправдоваться. Ну, я сбежала, потому что испугалась. Правильно испугалась? Тут же откликнулся Орис, взгляд стал ещё злее. Я невольно попятилась, даже боль в ступне чувствовать перестала. Но инспуганно вскрикнула женщина. Её ведь шердом прислал. Взгляд Ориса ключом впился в моё лицо. Нос презриливо сморщился, глаза превратились в две крошечные бездны, над дне которых обитает зло. Да, именно зло, с большой и с самой большой буквы. Когда взгляд замер на моём декольте, я похолодела. А это что? Его пальцы потянулись к вырезу, а я замерла, как загипнотизированный кролик. Орис поддел пальцем шнурок и вытащил из декольте кошелёк. Так ты ещё и воровка? Нет, но это ни в какие ворота не лезет. Её прислал Шердам, в который раз напомнила женщина. Да хоть король, гаркнул Орис и оскалился. Что ещё ты взяла? Кинжал, выдохнула я. Рука Ориса стиснула кошелёк с такой силой, что мне показалось, монеты вот-вот погнутся. Эй, крикнул он. Меня чуть нешибло звуковой волной, а сердце подпрыгнуло к горлу. Короткий топот за дверью, совершенно отчётливый скрежет, и в кабинет ворвалось трое молодцов в серых камзолах. Помогите Берте запереть это чудовище. Когда меня впихнули в знакомую светлую спаленку, я облегчённо выдохнула. Впрочем, принимать это как знак с их скорбждения не стоило. Видимо, тут просто нет тюрьмы. Ну, или тюрьма есть, а мест нет. Прежде чем крупная эльфийка захлопнула дверь, я успела спросить: "Берта, а кто вы?" "Экономка", зло ответила та. Дверь затворилась, снова раздался скрежет. Ручка несколько раз дёрнулась. Зачем проверять? Я ведь всё равно никуда не денусь. Даже если оставить дверь на распашку, да некуда мне идти и не зачем. И вообще. Я искренне рада, что меня вернули и разоблачили. А то где бы я сейчас была? В тёмном лесу в обнимку с волками? Ну тут меня тоже миловать не станут. Но ну, зато похоронят нормально. Или нет? Чёрт, ну почему всё так плохо? После всех перепитий сил совсем не осталось. Но я всё-таки скинула платья и туфельки, которые превратились в растрёпанные тряпки, и забралась под одеяло. Последняя ночь в этом доме. Последняя ночь в этом мире и и на этом свете. Интересно. А загробный мир существует? Наверное, да. Если есть прошлое, куда можно переместиться, и где как оказалось человек в рабстве у эльфов. Значит, загробная жизнь тоже бывает. Только хорошо это или плохо? Понятия не имею. Шердам, шердам подарил меня скотина. Ну чего ему стоило отправить меня обратно? Но неужели верховный маг королевства Севера не испытывает ни малейшего уважения к пространственно-временному континууму? Кстати, а что это такое? Господи, кто вообще придумал это жуткое словосочетание? И как я умудрилась его запомнить? Я всерьёз напрягла память и пришла к выводу, что это что-то из школьной программы. А может, на уроках объясняли, как из этого континиума выбраться? Нет, что-то я путаю. Шердам, чтоб тебе пусто было! Сон провалилась, прежде чем успела глаза закрыть. Мне никогда такие кошмары не снились. Всю ночь кто-то преследовал, нападал из-за угла, подкрадывался. А я орала. пыталась убегать, но ноги не слушались. И хотя старалась изо всех сил, бежала медленней сталетни старушки на костылях. Несколько раз просыпалась, стирала с алба холодный пот, но как только прикрывала глаза, снова проваливалась в жуткий чёрный сон. А под утро под утро вязкий кошмар исчез, словно кто-то взял и просто выключил этот ужастик. Сперва обрадовалась, Но когда узнала, в чём дело, искренне пожалела вернуться обратно. Передо мной стоял шердам. Улыбкой верховный маг королевства Севера напоминал чеширского котяру. За его спиной огромная пасть камина и книжные полки. Я попыталась оглядеться, но тело не подчинилось. Кто вызвал во мне этот странный паралич, догадаться не трудно. Что вам нужно? Лёля ласково протянул чёрный мак. Брови облачка приподнялись, вдавленные в лицо глазки блеснули хитростью и озорством. Я так рад тебя видеть. Что происходит? выплюнула я. Он распахнул объятие, сделал полшага вперёд. Я взвизгнула: "Не надо меня обнимать". Хм. Не надо. Ну, как скажешь. Опречённо произнёс маг, но особой печали в его облике я не заметила. Как поживаешь, Лёля? Я промолчала. На меня снова накинулся страх. Я чётко осознала, что сплю. Я осознала себя внутри сна. Раньше со мной подобного не случалось. Губы Шермдама расплылись ещё шире. Алё, Лёля. «Что вам от меня нужно?» «Мне?» Шердам сделал вид, будто задумался. А он неплохой актер. В следующий миг лицо утратило притворную игривость, голос обрел нормальный тон. «Ладно, давай поговорим серьезно. Мне действительно кое-что требуется». И хотя мне совсем не понравилось выражение его лица и такой вот оценивающий взгляд, который пробежался по моему телу, Серьезно, Шердама подкупила. Он первый и единственный представитель этого мира, кто заговорил со мной в подобном ключе. Только эльфу знать об этом не стоит. — Ты хорошая и умная самочка, — продолжил он. — Это я понял, как только увидел тебя. Но обсуждать наши дела в присутствии управителя не стоило. Лишние уши, понимаешь? Дела? Какие ещё дела? Нет у меня с вами никаких дел. Лёля, ты что, обиделась? Я состроила самую равнодушную мину. Лёля. Ну, неужели ты думаешь, будто я, верховный маг королевства Севера, не мог тебя раскусить? Я знаю, что твоя история чистая правда. Неужели? А как же отсутствие улик? Как же порез? Шердом недобро усмехнулся. Это я залечил твой порез. В покоях его величества я брал тебя за руку. Помнишь? Да, было дело. Но сейчас меня удивило нечто другое. Шердам заметил мою наглость, и граничащий с хамством тон, но не послал. Значит, дело серьёзное, и я ему действительно нужна. Зачем вы это сделали, Шердам? Он пожал плечами, голос прозвучал буднично. Управитель. Ему незачем знать о моих планах. Мне уж со криминал. Шердам смирил излишний пристальный взгляд и вздохнул. Ты уже познакомилась с Сорисом? Напоминание хозяине дома мигом убило веселье. Мне вдруг стало холодно и страшно. И эти перемены от внимания Шердама не ускользнули. Значит, познакомилась. Хорошо. И на что ты готова ради возвращения в будущее? Я складнула внезапный ком в горле. Ничего хорошего чёрный мак предложить не может, это очевидно. Моего ответа шердом не дождался. Предложение до банальности простое. Ты соблазняешь Ориса, а я отправляю тебя домой. Идёт Погодите. Но ведь это невозможно. Орис, Орис, уже заметила? расплылся шердом. Омница, деточка. Орис. Он действительно относится к людям с особой ненавистью. За глаза его зовут главным инквизитором королевства. Он готов собственноручно казнить всех, кто выступает в защиту прав людей. В защиту прав? У меня аж челюсть отвисла. Да, есть среди нас и такие. Инакомыслящие, так сказать. но их очень мало. И у них на пути Орис. Но Шердам важно кивнул, предупреждая мой вопрос. Ты, ты не чета нашим самочкам, Лёля. И в этом твое главное преимущество. Орис, он эстет, интеллектуал, философ. Он непременно заинтересуется такой, как ты. И у тебя есть все шансы. Вернее, не так. Шансы есть только у тебя. Пока чёрный мак распинался, моё воображение рисовало такие картинки, картинки последствий неудачного соблазнения, что душа похолодела. А вам-то это зачем, упавшим голосом спросила я. Смех шердомо неприятно ударил по ушам. Если бы могла шевельнуться, Непременно отпрянула бы. Так ты согласна? А у меня есть выбор отвечать вопросом на вопрос не вежливо, отозвался Мак и подмигнул. Хорошо, Люля. Как только выполнишь свою часть сделки, свяжись со мной. Сделать это очень просто. Подумай обо мне, только как следует. Можешь мысленно позвать. И что произойдёт? Я снова приду в твой сон. Но шерд вдруг напрякся, сильно мотнул головой. Его лицо будто окаменело. Всё, мне пора. Меня буквально вышвырнуло из сна. И ощущение было таким, будто кто-то ударил ногой в живот, а я пролетела метров 10 и в конце траектории впечаталась головой в бетонную стену. Чёрт, да что ж за мир-то такой?